Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Оскар Уальт. Преступление лорда Артура Севеля. Глава первая. Это был последний прием перед Пасхой у леди Виндермер. И в Бентингхаус собралось больше гостей, чем обыкновенно. Шесть министров при звездах и в лентах приехали с парадного раута от председателя Нижней палаты. Все красивые женщины были в лучших своих нарядах, а в конце картинной галереи стояла сама Карлс-Руйская принцесса София, грузная дама татарского типа с маленькими черными глазками и поразительными изумрудами. Она говорила на скверном французском языке. и невоздержанно смеялась, чтобы ей не сказали. Поистине это было поразительное смешение самых разнообразных людей. Блестящие леди приветливо болтались с ярыми радикалами. Популярные проповедники терлись бок о бок с известными скептиками. Целое стадо епископов следовало хвостом за тучной Примадонной из комнаты в комнату. На лестнице стояло несколько академиков живописи, переодетых художниками, и даже говорили, что одно время столовая была прямо битком набита гениями. Словом, это был один из самых удачных вечеров у леди Виндермир, и принцесса оставалась почти до половины двенадцатого. Как только она уехала, леди Виндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист торжественно излагал научные основы музыки возмущенному виртуозу из Венгрии и заговорила с герцогиней Пейсли. Она казалась красавицей. Великолепная шея, будто выточенная из слоновой кости, большие, синие, как незабудки, глаза и тяжелые золотые волосы. Они были огненно-рыжие, не того соломенного цвета, который теперь присвоил себе благородное имя золота, но настоящего золота, из которого сотканы солнечные лучи, которые скрыто в редкостном янтаре. Они обрамляли ее лицо, словно нимбом святой, придавая ему в то же время очарование грешницы. Она была бы любопытным объектом для психологического исследования. Еще на заре своей жизни Она открыла великую истину, что ничто так не похоже на невинность, как нескромность. И целым рядом легкомысленных выходок, из которых добрая половина была совершенно невинна, она добилась славы исключительности она не раз меняла мужей. Дебрит даже утверждает, что она была замужем трижды, но так как ни разу она не переменила любовника, то свет давно перестал злословить о ней. Ей было теперь сорок лет. Она была бездетной и обладала той неудержимой страстью к наслаждению, которой есть лучшее средство, чтобы сохранить свою молодость. Вдруг она стала беспокойно искать кого-то глазами и сказала своим чистым контральто «А где же мой хиромант?» «Ваш кто, гладис? — спросила герцогиня, невольно вздрогнув. — Мой хиромант, герцогиня. Я не могу теперь жить без него. — Милая Глэдис, как вы всегда оригинальны, — пробормотала герцогиня, стараясь вспомнить, что же, собственно, такое хиромант, и надеясь, что это не то же, что и хироподист. — Он аккуратно приходит дважды в неделю, чтобы посмотреть мою руку, — продолжала леди Виндермир. и очень заинтересован ею. «Господи!» — сказала про себя герцогиня. «Значит, это все-таки что-то вроде хироподиста. Какой ужас! Я надеюсь, что это иностранец, по крайней мере. Тогда еще полбеды. Я непременно должна его вам представить». «Представить его мне?» — вскрикнула герцогиня. «Неужели он здесь?» И она стала искать свой маленький черепаховый веер, и сильно потрепанную кружевную шаль, чтобы быть готовой во всякую минуту распроститься. Конечно, он здесь. Мне и в голову не приходило устраивать вечер без него. Он говорит мне, что у меня чисто психическая рука, и что если бы мой большой палец был чуть-чуть покороче, я сделалась бы убежденной пессимисткой и ушла бы в монастырь. «Ах, вот оно что!» — сказала герцогиня с облегчением. Он, значит, счастье предсказывает. И несчастье тоже, — ответила леди Виндермир. Сколько хотите несчастья. Вот, например, в будущем году мне будет угрожать большая опасность как на суше, так и на воде. Поэтому я буду жить на воздушном шаре и буду каждое утро получать свой завтрак в корзиночке, по веревочке. Все это написано у меня на мизинце или, кажется, на ладони. Я точно не помню, где. Но это ведь значит испытывать провидение, Глэдис. Дорогая герцогиня, я уверен, провидение теперь настолько опытно, что оно может выдержать какое угодно испытание. По-моему, каждый должен хоть раз в месяц давать свои руки на исследование, чтобы знать, чего, собственно, не надо делать. Конечно, всегда делаешь именно то, чего не надо, но так приятно заранее знать все. — Ну, а если никто не отправится сию же минуту за мистером Поджерсом, то мне придется идти самой. — Позвольте мне пойти за ним, — леди Виндермир предложил красивый молодой человек, высокого роста, стоявший тут же и слушавший с улыбкой эту беседу. — Очень вам благодарна, лорд Артур, но боюсь, что вы его не узнаете. Если он такой выдающийся человек, каким вы его описываете? — Леди Винтер, мир то я ни в коем случае не ошибусь. Скажите мне, какой он на вид, и я вам сейчас же его приведу. Ну, он совсем не похож на Хироманта. У него нисколько не таинственная, не экзотическая и не романтическая наружность. Он маленький, толстенький человечек со смешной улысиной и в больших золотых очках. Нечто среднее между домашним доктором и провинциальным адвокатом. Мне это очень неприятно, но право в этом я не виновата. Люди вообще так несносны. Все мои пианисты, как две капли воды, похожи на поэтов. А все мои поэты похожи на пианистов. Помню, в прошлом году я пригласил к обеду одного страшного анархиста, человека, который взорвал на воздух множество людей, который носил всегда броню под сорочкой и кинжал, спрятанный в рукаве. И что вы думаете? Когда он пришел, то оказался похожим на старого пастора и весь вечер отпускал острот. Конечно, он был очень забавен, но я была ужасно разочарован. А когда я спросила его о броне, он только засмеялся и сказал, что слишком холодно носить ее в Англии. А вот и мистер Поджерс. Знаете, мистер Поджерс, я хочу, чтобы вы прочитали руку у герцогини Пели. Герцогине, вам надо снять перчатку. — Нет, не левую, другую. — Дорогая леди, снова мне кажется, это не совсем удобно, — сказал герцогиня, нерешительно расстегивая довольно-таки грязную перчатку. — Все интересное никогда не бывает удобно, — ответила леди Виндермир. — Так создан мир. Но позвольте вам его представить. Вот, герцогиня, мистер Поджерс, мой хиромант. — Мистер Поджерс? — Вот герцогиня Пейсли, и если вы скажете, что у нее бугор луны больше, чем у меня, то я вам больше никогда не буду верить. — Я уверена, Глэдис, что нет ничего подобного у меня на руке, — сказала серьезно герцогиня. — Ваше сиятельство совершенно правы, — заметил мистер Поджерс, взглянув на пухлую ручку с короткими тупыми пальцами. — Бугор луны совсем не развит. Но зато линия жизни прекрасна. Будьте любезны согнуть кисть. Благодарю вас. Три отчетливых линии на внутренней стороне запястья. Вы проживете до преклонных лет герцогини и будете чрезвычайно счастливы. Чистолюбие очень умеренное, линия ума не чрезмерно, линия сердца, ну, здесь не вздумайте скромничать, мистер Поджерс. — воскликнула леди Виндермир. — Я был бы очень рад быть нескромным, если бы рука герцогини давала к этому повод, — сказал мистер Поджерс с поклоном. Но, к сожалению, я должен сказать, что вижу только большое постоянство привязанностей и сильно развитое чувство долга. — Продолжайте, пожалуйста, мистер Поджерс, — сказала герцогиня с довольным видом. — Бережливость... — Не последний из добродетелей вашего сиятельства, — продолжал мистер Поджерс, а леди Виндермир засмеялась. — Бережливость — прекрасная вещь, — заметила снисходительно герцогиня. Когда я выходила замуж за Пейсли, у него было одиннадцать замков и ни единого дома, в котором можно было бы жить. — А теперь у него одиннадцать домов и ни единого замка, — досказала леди Виндермир. — Что ж, моя милая, — ответила герцогиня, — я люблю комфорт, — подхватил мистер Поджерс, — и новейшие усовершенствование, и горячую воду, проведенную в каждую спальню. — Ваше сиятельство, вы совершенно правы. — Комфорт — это единственное, что нам может дать современная цивилизация. — Вы прекрасно определили характер герцогини мистер Поджерс. а теперь вы должны сделать то же самое и для леди Флоры. И в ответ на кивок улыбавшейся хозяйки высокая барышня с песочными шотландскими волосами и выдающимися лопатками неуклюже вышла из-за дивана и протянула длинную костлявую руку с плоскими приплюснутыми пальцами. — А, пианистка, как я вижу, — сказал мистер Поджерс. — Прекрасная пианистка. но вряд ли хорошая музыкантша. Очень сдержанная, очень честная натура, питающая большую привязанность к животным. — Совершенно верно! — воскликнула герцогиня, обращаясь к леди Виндермир. — Поразительно верно! Флора у нас в имении в Маклоске. Держит целые две дюжины овчарок, и если б ей позволил отец, то она обратила бы наш городской дом в зверинец. — Ну, я как раз делаю то же самое и со своим домом каждый четверг, — заметила леди Виндермир, улыбаясь. — Только я предпочитаю львов овчаркам. — В этом единственная ваша ошибка, — сказал мистер Поджерс с торжественным поклоном. — Если женщина не умеет очаровать своими ошибками, то значит, она лишена всякой женственности, — был ответ. — Но вы должны прочитать нам еще несколько рук. Подите сюда, сэр Томас, покажите мистеру Поджерсу вашу руку. Добродушный старый джентльмен подошел и протянул толстую грубую руку с очень длинным средним пальцем. Натура склонная к приключениям. Четыре длинных путешествия в прошлом и одно в будущем. Трижды пережили кораблекрушение. Э, — Виноват, только дважды. Но вам угрожает кораблекрушение в следующее ваше путешествие. Строгий консерватор, очень пунктуальный, с большой страстью к собиранию редкостей. Перенесли серьезную болезнь между шестнадцатью и восемнадцатью годами. Получили крупное наследство около тридцати лет. Питаете большое отвращение к кошкам и радикалам. «Поразительно — Поразительно! — воскликнул сэр Томас. — Вы непременно должны посмотреть еще руку моей жены. — Вашей второй жены, — заметил спокойно мистер Поджерс, продолжая держать руку сэра Томаса в своей руке. — Вашей второй жены? — С удовольствием. Но леди Марвель, унылая дама с каштановыми волосами и сентиментальными глазами, наотрез отказалась позволить разоблачить свое прошлое или будущее. И, несмотря на все уговоры леди Виндермир, мсье Деколов, русский посланник, ни за что не соглашался снять перчатку. В общем, большинство как будто боялось этого странного маленького человека с его стереотипной улыбкой, золотыми очками и блестящими бисерными глазами. А когда он сказал, бедная леди Фермор, прямо при всех, что она нисколько не интересуется музыкой, но весьма неравнодушно к музыкантам, все решили, что хиромантия — очень опасная наука, которую можно поощрять разве только тет-а-тет. -тет. Однако лорд Артур Севиль, ничего не знавший о прискорбном случае с леди Фермор и следивший с большим интересом за мистером Поджерсом, преисполнился сильного желания дать на исследование свою руку. Немножко стесняясь напрашиваться, он перешел через комнату к тому месту, где сидела леди Виндермир и, мило покраснев, спросил, угодно ли это будет мистеру Поджерсу. — О, конечно, угодно! — ответила леди Виндермир. — Он для того и приглашен. Все мои львы, лорд Артур, дрессированные львы, и прыгают через обручи по моему приказанию. Но я заранее вас предупреждаю, что я все расскажу Сибилле. Она завтра приедет завтракать, чтобы поболтать со мной о шляпках. И если мистер Поджерс откроет, что у вас скверный характер, или склонность к подагре, или жена, живущая где-нибудь в Бейсотере, я ей непременно все передам». Лорд Артур улыбнулся и покачал головой. «Я не боюсь», — ответил он. «Сибилла знает меня так же хорошо, как и я ее. Это очень меня огорчает». Самая подходящая основа для всякого брака — недоверие. Нет, я совсем не цинична, у меня только есть опыт, что, впрочем, одно и то же. Мистер Поджерс, лорд Артур Севиль сгорает нетерпением, чтобы вы посмотрели его руку. Не говорите ему только, что он помолвлен с одной из самых красивых девушек в Лондоне, так как это уже было напечатано в Морнинг-пост в месяц тому назад. — Дорогая леди Виндермир, — воскликнула леди Дженберг, — не отнимайте у меня так скоро, мистера Поджерса. Он только что сказал мне, что я должна поступить на сцену, и это так интересно. — Если он вам это сказал, леди Дженберг, я, конечно, отберу его у вас. Подойдите сюда сейчас же, мистер Поджерс, и посмотрите руку лорда Артура. — Ну, — сказала леди Дженберг, вставая с дивана и делая вид, что сердится. Если вы мне не позволяете поступить на сцену, то позвольте мне сейчас быть простой зрительницей. Конечно. Мы все сейчас будем зрителями, сказала леди Виндермир. А теперь, мистер Поджерс, смотрите и расскажите нам что-нибудь приятное. Лорд Артур один из моих особенных любимцев. Но когда мистер Поджерс взглянул на руку лорда Артура, он страшно побледнел. и ничего не сказал. Легкая дрожь как будто пробежала по нему, и его густые брови конвульсивно задергались весьма неприятным образом, что всегда бывало в тех случаях, когда он был озадачен. Потом большие капли пота выступили на его желтом лбу, словно ядовитая роса. Его толстые пальцы сделались холодными и липкими. Лорд Артур не приминул заметить эти странные признаки волнения и первый раз в жизни ощутил невольный страх. Ему захотелось броситься вон из комнаты, но он сдержал себя. Предпочтительно было узнать худшее, чтобы это ни было, чем оставаться в такой ужасной неопределенности. «Я жду, мистер Поджерс», — сказал он. «Мы все ждем», — воскликнула леди Виндермер. Резко и нетерпеливо, как всегда, но Хиромант ничего не ответил. «Очевидно, Артур собирается поступить на сцену», — сказала леди Дженберг. «И после вашего замечания мистер Поджерс боится это ему сказать». Вдруг мистер Поджерс бросил правую руку лорда Артура, схватился за левую и нагнулся над нею так низко, что золотая оправа его очков почти коснулась ладони. На мгновение его лицо превратилось в белую маску ужаса, но он быстро овладел собою и, взглянув на леди Виндермир, сделанный улыбкой, сказал, «Это рука очаровательного молодого человека». «Разумеется», — ответила леди Винтермир, «но будет ли он очаровательным мужем? Вот что мне хочется знать. Все очаровательные молодые люди...» «Бывают очаровательными мужьями», — сказал мистер Поджерс. «Мне кажется, что муж никогда не должен быть слишком пленительным», — заметила задумчиво леди Джедберг. «Это ведь так опасно». «Милая моя, они никогда не бывают слишком пленительными», — воскликнула леди Виндермир. «Но я хотела бы знать все подробности». Единственное, что может интересовать человека, — это всякие подробности. Ну, что случится с лордом Артуром? Во-первых, в течение ближайших месяцев лорд Артур предпримет путешествие. Ну да, свадебное турне, конечно, и потеряет родственницу. — Не сестру, надеюсь, — сказала леди Джетберг жалобным тоном. — Нет, не сестру, — ответил мистер Поджерс с презрительным жестом руки. — Просто дальнюю родственницу. — Ну, я совсем разочарована, — сказала леди Виндермир. — Мне решительно нечего рассказать завтра Сибилле. В наши дни никто не интересуется дальними родственниками. Они вышли из моды много лет тому назад. Но все-таки, я думаю, ей не мешает иметь на черное платье. Она его может пока надевать в церковь. — А теперь пойдемте ужинать. Уже, наверное, все съели, но, может быть, еще найдется немного горячего супа. Франсуа когда-то делал прекрасный суп, но он теперь так занят политикой, что я никогда не могу за него поручиться. — Если бы только генерал Булонже сидел спокойно там во Франции. — Герцогини вы, наверное, очень устали. — Совсем нет, дорогая Глэдис. ответила герцогиня, ковыляя к дверям. — Я провела очень приятный вечер, и ваш хироподист, то есть хиромант, приинтересен. — Флора, куда бы мог деться мой черепаховый веер? — О, благодарю вас, сэр Томас, благодарю вас. — И моя кружевная накидка, Флора. — О, благодарю вас, сэр, вы поразительно любезны. И почтенной особе, наконец, удалось спуститься по лестнице, уронив всего два раза свой флакончик с нюхательной солью. Лорд Артур Севель продолжал все время стоять у камина и не мог отделаться от охватившего его чувства страха, болезненного ощущения надвигающегося несчастья. Он грустно улыбнулся сестре, когда она, такая очаровательная в розовой порче и жемчугах, прошла мимо него под руку с лордом Плиндельным. И он не сразу услышал, как окликнула его леди Виндермир. Он думал о Сибилле Мертон. И при одной мысли, что их что-нибудь может разлучить, глаза его наполнились слезами. Взглянув на него, можно было подумать, что Немезида украла щит Паллады и показала ему голову Медузы. Он словно окаменел, и лицо его стало столь печальным, что оно казалось мраморным. Он до сих пор вел изнеженную и роскошную жизнь состоятельного знатного юноши, жизнь ценную тем, что она была свободна ото всяких пошлых забот, прекрасную своей молодой беспечностью, и теперь впервые он начал осязать страшную тайну рока, ужасное значение судьбы. Как все казалось чудовищным и безумным. Неужели это возможно, что на руке у него начертана какая-то ужасная тайна, кровавое клеймо преступления, и что эти начертания, которые он сам не мог прочесть, мог разобрать другой? Неужели не было никакого спасения? Неужели люди лишь простые пешки, которыми играет незримая сила? сосуды, которые гончар предназначает по своему усмотрению для славы или для позор. Его рассудок восставал против этого, но все же он чувствовал, что какой-то рок тяготел над ним и что внезапно взвалили на него какое-то непосильное бремя. Вот актеры, счастливые люди, они могут по своему выбору выступать в трагедии или в комедии. страдать или веселиться, хохотать или плакать. Но в жизни совсем другое. Большинству людей приходится исполнять роли, к которым они совсем не приспособлены. Наши Гильденштерны играют перед нами Гамлета, а наш Гамлет должен шутить в роли принца Галя. Мир – сцена, но на этой сцене роли очень плохо распределены. Вдруг вошел в комнату мистер Поджерс. Когда он увидал лорда Артура, он вздрогнул, и его вульгарное одутловатое лицо сделалось из желто зеленым Глаза обоих мужчин встретились, и минуту продолжалось молчание. Герцогиня забыла здесь перчатку лорда Артур и попросила ее разыскать, сказал, наконец, мистер Поджерс. — А вот она на диване. Покойной ночи. — Мистер Поджерс, я настаиваю на том, чтобы вы мне прямо ответили на вопрос, который я вам сейчас предложу. — В другой раз, лорд Артур, так как герцогиня меня ждет, простите, мне надо идти. Вы не уйдете. — Герцогине некуда спешить. — Да, мне заставляют ждать, лорд Артур, — заметил мистер Поджерс с обычной притворной улыбкой. Прекрасный пол весьма нетерпелив. На тонких губах лорда Артура появилось выражение какого-то высокомерия. Бедная герцогиня показалась ему в эту минуту мало достойной внимания. Он перешел через комнату туда, где стоял мистер Поджерс, и протянул ему руку. «Скажите мне, что вы на ней увидали?» — настаивал он. «Скажите мне правду». «Я должен знать правду, я не ребенок!» Глазки у мистера Поджерса заморгали за золотыми очками, и он стал беспокойно переминаться с ноги на ногу, нервно играя блестящей часовой цепочкой. «Почему вы думаете, что я увидал что-нибудь особенное, а не то, что я уже вам сообщил, лорд Артур? Я знаю, вы видели именно что-то другое!» и я настаиваю на том, чтобы вы мне сказали, в чем дело. Я вам за это заплачу. Я выдам вам чек на сто фунтов». Зеленые глазки на мгновение вспыхнули, но тотчас же опять потускнели. «Гиней!» — произнес, наконец, мистер Поджер с тихим голосом. «Прекрасно. Я завтра пришлю вам чек. Адрес вашего клуба?» — Я не принадлежу ни к какому клубу. То есть в настоящую минуту не принадлежу. Мой адрес следующий, но позвольте вручить вам мою карточку. И, вынув из жилетного кармана карточку с золотым обрезом, мистер Поджерс низко поклонился и подал ее лорду Артуру. На карточке было начертано. Мистер Семптимус Р. Поджерс — профессиональный хиромант. Вестмунд-стрит. «Сто три А. Мои приемные часы от десяти до четырех», — пробормотал машинально мистер Поджерс. «И семьям значительная скидка». «Скорей, пожалуйста!» — воскликнул лорд Артур, сильно бледнее и протягивая руку. Мистер Поджерс нервно оглянулся и задернул дверь тяжелой портьерой. «Это потребует некоторого времени, лорд Артур». Вам, пожалуй, лучше присесть. — Скорей, пожалуйста, сэр! — снова воскликнул лорд Артур, топнув нетерпеливо ногой о паркет. Мистер Поджерс улыбнулся, достал из жилетного кармана маленькую лупу и тщательно вытер ее платком. — Я к вашим услугам, — сказал он. Глава вторая Десять минут спустя, с побледневшим от ужаса лицом, с обезумевшими от горя глазами, лорд Артур Севель выбежал из Бентингхаус, протолкавшись через толпу лакеев, которые стояли в мехах под большим полосатым навесом. Он словно ничего не видел, ничего не слышал. Ночь была холодная, и огни газовых фонарей дрожали и колебались от резкого ветра. Но руки у него горели, словно в лихорадке, и виски пылали огнем. Он все шел вперед и вперед, шатаясь, как будто пьяный. Полисмен посмотрел на него подозрительно, а нищий, вынырнувший из-под ворот, чтобы попросить милостыни, испугался, увидев горе большее, чем его собственное. На мгновение лорд Артур остановился под фонарем и взглянул на свои руки. Ему показалось, что он уж видел на них следы крови, и слабый крик сорвался с его дрожащих уст.